Глава 17. Перченый революционный дух. К югу от провинции Хубей расположена провинция Хунань. В общем-то, с названиями этих провинций все просто. Хубей означает «к северу от озера», а Хунань – «к югу от озера». Озеро называется Дун Тин Ху. Его поэтическое название – «Озеро облачных снов». Согласно легенде, раньше оно было местом обитания фей. Конечно, феями дело не ограничивается, и с Дун Тин Ху связаны пара десятков легенд, одна интереснее другой, но приводить их здесь не будем. Скажу только, что озеро это является вторым по величине в Китае, и оно правда большое и очень красивое. Помимо озера, провинция Хуна неизвестна тем, что здесь родился Мао Цзэдун. Кстати, имя Цзэдун означает «восток озера». То есть этот регион оказал гигантское влияние на историю не только Китая, но и всего мира. Если вы спросите любого жителя Поднебесной, кто является самым великим китайцем, то с вероятностью 90% он ответит, что это Мао Цзэдун. Причина его возвеличивания состоит в том, что при нём были заложены условия для строительства нового Китая. Да, китайцы признают, что Мао Цзэдун совершал ошибки и допускал перегибы, но относятся к нему с огромным уважением. Местные жители также гордятся своим чаем. В провинции Хунань есть уезд Аньхуа, который производит чёрный чай. Это региональный бренд. Надо сказать, что в Китае есть специальная система продвижения брендов на внутреннем рынке. Если товар длительное время производится в какой-либо местности и имеет хорошее качество, то власти стараются сделать его продуктом с местным колоритом, то есть добавить к его названию локальное географическое. Это делается в интересах продвижения продукции. Во-первых, туристы, приезжая, хотят купить что-то местное, чтобы попробовать самому, увести домой или подарить друзьям. Во-вторых, в Китае развита интернет-торговля, и человек, который находится на одном краю страны, вполне может регулярно заказывать чай с противоположного. Другими словами, если туристам понравится какой-то местный продукт, то они могут стать постоянными покупателями, а это повлечёт за собой миллионные прибыли. В-третьих, такие товары могут покупать даже те, кто никогда туда не ездил. Например, если человек по каким-то причинам решил перейти на чёрный чай, для начала он станет искать в интернете чёрный чай, чтобы разобраться в сортах и выбрать именно то, что ему нужно. В этом случае среди результатов поиска обязательно появится словосочетание аньхуаский чёрный чай без привязки к конкретному производителю. Если характеристики чая человека заинтересуют, то он сделает заказ уже у конкретной компании, которая платит налоги в местный бюджет. У этого товара может быть много производителей, но если кто-то берется выпускать его, то к нему будет особое внимание со стороны властей. Так как если его продукция окажется некачественной, то он нанесет репутационный ущерб не только себе, но и всему региону. Все региональные власти Китая отслеживают интересные продукты своей малой родины, чтобы в случае благоприятных условий своевременно подать прошение центральным властям о регистрации регионального бренда и включении его в соответствующие материалы по туризму, местной экономике и так далее. Примерно та же картина наблюдается с кулинарией. Есть блюда в названиях которых содержится географическое название, и все туристы, которые приезжают в это место, получают дополнительный стимул их попробовать. Так вот, в 2010 году Главное управление по контролю качества КНР утвердило географический бренд Аньхуаский чёрный чай. Он производится в виде кирпичиков или плиток, то есть чай этот прессованный. К сожалению, он не так популярен за пределами Китая, как пуэр. Кстати, пуэр в Поднебесной тоже является региональным брендом, потому что китайцы добавляют к слову пуэр название провинции, в которой он производится. Самое интересное, что во времена СССР Советские потребители были знакомы с Инхуевским чёрным чаем, так как он был одной из статей китайского экспорта в Советский Союз. Просто на упаковке на русском языке не указывалось, что чай этот из Инхуа. Этот сорт один из родоначальников китайского чёрного чая. Он упоминался в исторических материалах династии Тан ещё в 856 году, когда он был впервые преподнесён в качестве дани императорскому двору. Официально в промышленных масштабах Аньхуаский чёрный чай стали производить в 1524 году, и к концу 16 века он занял лидирующие позиции в Китае. В настоящее время выпускают как чистый чёрный, так и чай с фруктовыми и цветочными добавками. Помимо интересного и изысканного вкуса, Аньхуаский чай очень полезен для здоровья. Он богат 18 видами аминокислот, и более чем четырьмя стами пятью десятью ингредиентами, полезными для человеческого организма. Его регулярное употребление способствует похудению, улучшению пищеварения, снижению кровяного давления и уровня сахара в крови. Главной характерной особенностью хунаньских жителей является любовь к острой пище. Люди, живущие за пределами Поднебесной, уверены, что самые острые китайские блюда – это сычуаньские. Сами же китайцы точно знают, что это не так. На самом деле, хунаньская кухня превосходит по остроте сычуаньскую. Просто самих хунаньских ресторанов не так много, как сычуаньских. По уровню потребления перца на душу населения, Хунань занимает первое место в Китае 50 кг чили в год на жителя. Сычуань по этому показателю находится на третьем месте, а второе занимает замечательная провинция Гуйчжоу. Можно лишь восхититься сычуаньцами, сделавшими из своей, мягко говоря, специфичной кухни всемирно известный кулинарный бренд. Но о сычуаньцах я расскажу чуть дальше. А сейчас продолжим беседу о хунаньцах. По мнению жителей других провинций, кухня отражается на характере местного населения. Девиз хунаньских предпринимателей, сяньшанов не бояться острого, то есть проявлять инициативу и смелость. Они обладают горячим и жёстким характером, любят делать большие дела, быстро наводить порядок и решать вопросы. Про сяньшанов говорят, что они люди откровенные. Если их что-то смущает, то они высказывают всё прямо и не ходят вокруг да около. А также бывают агрессивными и не боятся задеть чувства других людей. Сяньшаны довольно резкие и прямолинейные. Часто их характеризуют словом свирепые. Они также нетерпеливы и быстры в движениях. При этом они используют стратегию получения небольшой прибыли из быстрого оборота, придают огромное значение качеству своих товаров и считаются людьми надёжными. Ещё одна особенность. Хунаньцы презирают сплетников, так что лучше никого с ними не обсуждайте в негативном ключе. Надо сказать, что это довольно нетипичное свойство, потому что, например, на севере Китая наоборот любят перемывать косточки общим знакомым. Больше сплетников в Сяншане презирают попрошаек и бездельников, полагая, что если человек физически здоров, то ничто не помешает ему упорно трудиться, чтобы разбогатеть. Местные жители также считают, что самый вкусный рис это тот, который ты вырастил своими руками. То есть эти люди, в отличие от многих других южан, предпочитают заниматься производством, а не торговлей. Обсуждая бизнес, хунаньцы любят играть в мадзян. В иностранцы иногда его называют маджонг. Это настольная интеллектуальная игра для нескольких игроков, цель которой собрать определённый набор костяшек. Кто быстрее наберёт, тот и выиграл. Костяшки подразделяются на виды в зависимости от того, что на них изображено: иероглифы, узоры и тому подобное. В начале игроки набирают определённое количество костяшек, в процессе игры подсовывают ненужные соперникам и набирают новые. В каждой китайской провинции свои правила. Но есть один объединяющий фактор. Играют обычно на деньги. Причём суммы могут быть вполне серьёзные, так как китайцы народ азартный. Простые люди играют на несколько сотен юаней, а бизнесмены, естественно, играют по-крупному. Впрочем, призовой фонд зачастую не забирают. Обычно играют люди, которые хорошо друг друга знают. Типичный хунаньец Лян Вэньгэнь Председатель совета директоров и основатель корпорации тяжелой промышленности Саньи родился в 1956 году в горной деревне Лань-Юань провинции Хунань. Саньи была создана им в 1994. Основные направления ее деятельности включают в себя производство строительной техники, подъемных механизмов, самого разного оборудования, изделия из металла и другой продукции. А начинал он свой бизнес в 1986 году с производства материалов для сварки. В 2022 состоянии Лён Вэньгеня достигло 7 млрд 800 млн долларов. Другой хунаньский предприниматель по имени Чен Бан известен тем, что работает преподавателем в Хунаньском университете. Но это по совместительству. Основное место работы Чен Бана, созданное им в 2003 году, медицинская компания Air, имеющая сеть клиник в Китае, Европе и Америке. Его состояние 12 млрд 700 млн долларов.